Глава двадцать шестая В крошечной светлой спаленке за белой крашенной дверью теснились узкая кровать, накрытая кружевным покрывалом, старый сундук и комод тёмного дерева. Со своим животом я с трудом помещалась на кровати, особенно вместе с анушкой но мне казалось, это лучшее место в мире. В смежной комнате стоял обеденный стол с четырьмя стульями, диван и неширокий буфет, подставка с дровами И голландская печь, цветок, который увидит все революции и пертурбации, и приживётся в стекляно пластиковых офисах. И прежде я скривилась бы от такого выбора обстановки, сейчас я думала, что никому не позволила бы ничего здесь менять. «Надеюсь, вам будет удобно», — скупо ответил Севастьянов, распахнув передо мной дверь. анушка сразу протащила кота, усела с ним на диван, и мне оставалось... Улыбнуться. Кровать в открытую дверь спальни я заметила лишь одну и односпальную. «А как же вы?» «У меня есть квартира, не переживайте, располагайтесь, ваши вещи сможете сложить в комод и сундук. Как только прислуга заберёт оттуда всё лишнее. Кабинет я оставлю за собой». Он развернулся и ушёл, без сомнения, оценив и Стёпку, и деда Семёна с моим барахлом. Семён порог дома, переступать не рискнул, а вот Стёпка стащил сапоги, перенёс стюки и ходил, рассматривая посуду в буфете, и стараясь не наступать на ковры. Явилась горбуня в тёмном платке, молча освободила комод и сундук и ушла, зыркнув на Стёпку. Тот угрозу воспринял серьёз, а когда уходил, застыл озадаченно, не успев натянуть сапог, принюхался, вздохнул и пожал плечами. «Вы, ежели что, зовите барыня!» — степенно сказал Стёпка, выпрямляясь и держа сапоги на вытянутой руке. — Я кочегаром стану, как поезд пойдёт, а в прочее время в бараке и буду. Я не смогла рассыпаться в благодарностях, горло передавило, и всё, на что меня хватило, вымученная улыбка. Стёпка повернулся, погрозил кулаком коту и, как был, босиком вышел на улицу. Я утерла непрошеную слезу. «Если я хоть раз ещё вот это увижу, — сообщил я коту, — но он чихать хотел на мои предупреждения. Моя жизнь повернулась круто. Снова. Какой уже раз? Ну я же добилась, чего хотела». Севастьянов приходил на работу рано. Едва начинало светать и уходил, когда в деревнях гасли окна. Я в первый же день поняла, где ошиблась, где просчиталась, но странное дело — Мне не хотелось ни изменить порядок вещей, ни убраться отсюда, до да хоть соколина Я забыла, что такое быть матерью ребёнка в возрасте Анны с утра до ночи. Вероятно, не знала ничего об этом. У Юльки была няня, да и Анны занимались сперва, мать и сестра, потом и Теперь всё легло на мои плечи. Подъём, завтрак, который нужно было ещё приготовить — Игры, потом обед, потом сон, и выяснилось, что Анна совершенно не устает в четырех стенах. И спать днем она не хотела. Укладывалась кое-как и засыпала, когда уже пора было просыпаться. Вставала с ревом, и затем полдник, прогулка, игры, ужин. Я сама приучила Анну к активным играм, крикам, постоянному движению и друзьям, к долгим прогулкам, а теперь это брала у нее все». И Аннушка, чахла, и узкий вокзальный променад был не похож на раздолье имения княгини-убей-муха. Гулять было скучно и негде, играть не с кем, а дома я просила Анну сидеть тихо, ведь криками она мешала работать Севастьянову. Я была готова себя убить. А что будет, когда у меня появится малыш? Господи, Севастьянов был прав, когда отказал мне, а я дура, я дура. Если бы я накричала на Анну хоть раз... Я бы себе не простила. и Я всё ещё из самых последних сил оставалась той самой прекрасной матерью. И понимала, что день, когда я сорвусь, недалёк. Ни о каких проектах, которые я так рекламировала Севастьянову, не могло быть и речи, мне казалось, он это понимал. Я крутилась, как белка в колесе. Ведя хозяйство, никакой бизнес, никакая работа, экономки, белоручки не могли сравниться с тем, во что превратилось моё бытие. В день сурка. Никакого просвета, ни единой надежды на перемены и никакого вознаграждения за труды. Уснувшая вечером без истерики и уговоров дочь — вот и награда. Катерина, та самая горбуня упорно делала вид, что не замечает ни меня, ни моей дочери. Она приносила обед Севастьянову, а я сглатывала слюну и закатывала глаза. Мне приходилось готовить самой, обслуживать нас самой. А потом наступил день, когда я, кусая губы, зашла на хозяйственный двор и, зажмурившись, схватила за шею замешкавшуюся курицу. «Что бы мне было пожить у фёклы хоть пару дней? Теперь бы я знала, что мне с этой курицей делать. Это был опыт, возможно, бесценный, но я с удовольствием обошлась бы без него. Я скрипела зубами, боясь своих желаний. А что начнётся, когда я рожу?» И выдёргивала из пенька топор. Топор не поддавался — Курица надо мной хохотала, а затем, почувствовав слабину, устроила бунт. Уложить её на плаху не получалось, мешали крылья, ноги. Да мне мешала вся эта чёртова курица, и живот мешал. Топором я боялась попасть. Ладно, мимо. Себе бы не по ноге. А наша мавра — оп, и всё. С заявила мне Аннушка, когда я пришла домой вся грязная, в пуху и перьях. «Мама, давай я тебе в следующий раз помогу». Я видела, как мавра. Оп, и всё. Да, жизненный опыт моей дочери мой местами превосходил. Я засмеялась и обняла её. А позже я была благодарна, что она без капризов съела то, что я поименовала куриным супом. Человек всему учится, особенно когда хочет есть. Третья курица попала в суп уже почти без перьев. А Аннушке я раздобыла старые кисти и чей-то альбом, в котором оставались чистые листы. Прости, малышка, что твоя мать так безжалостна. Прости, что она тебе наврала. Похоже, что через несколько месяцев ты будешь предоставлена самой себе. Кассиром, конечно, меня не взяли. Но это вообще оказался парень. И мы ходили смотреть, как он работает, когда прошёл первый поезд. Я думала, что будет событие. Приедет толпа чиновников и инвесторы. Может, даже кто-то из императорской семьи. Но нет. На вокзал набились крестьяне и купцы средней руки. И никто не изъявил желания никуда ехать. Все стояли, застыв, таращились на состав и предрекали железной дороге крах. Касса продала два билета. Один был почтовый за счет казны. Вторым обратным поездом в столицу уехал Иван Иванович. Ясно, сентябрьский день стал не мил Я пришла домой опустошенная и подавленная. И, уложив Анну, закрылась в кабинете и вытащила листы бумаги. Мне не разрешали ни занимать кабинет, ни рыться в ящиках. Но и не запрещали, стало быть. Я всё же не нарушала правил. Я нарушала обещание я была исполнена решимости сделать всё, чтобы хоть в этом исправить свою ошибку. Итак, всё, что было придумано до меня прежней, но после меня нынешней. Кондукторы уже были. Стёпки отказали в этой должности, я не уточняла, почему. Скорее всего, требовалась грамотность повыше, чем у крепостного мужика. Я расписала, как вижу, контроль при посадке и после посадки. И если в первом классе я допускала долю вежливости, то второй третий класс, по моей задумке, должны были шерстить, как в электричке. Два дюжих молодца с двух сторон. Штраф, две стоимости билета. Льготы? О, обойдутся пока без льгот. На станции нужен городовой, или как его назвать, но это неважно. Я написала урядник, потому что точно знала, что он тут водится, и это лучше, чем случайно изобрести какого-нибудь околоточного, которого тут не было, отродясь. Я потрясла перо, разбрызгивая чернила, и продолжила писать. Почерк у меня был отвратительный, кляксами я усеяла всё, включая платье, но какая разница, всё равно через неделю оно на мне не сойдётся. Чёрный список пассажиров — отлично. И хорошо, если на весь состав найдется хотя бы один урядник. Что еще? Багаж. История подсказывала мне, что лет через пятьдесят, и тут назреет революционная обстановка. А значит, учиться предотвращать жертвы нужно уже сейчас. Я вспоминала все, что видела и слышала. Авиационный железнодорожный контроль, досмотр, что можно везти, что нельзя. Как сделать так, чтобы ручную кладь было возить зазорно? Ведь если начнут взрывать, начнут с первого класса, потому что кому интересно смерти десятков крестьян, кроме их помещиков? Я кривенько, а сказать откровенно, позорно рисовала наброски плакатов с изысканными дамами и господами, которые налегке усаживались в вагон. Рядом, нагруженный тюками, недовольный своей участью, Бежали пассажиры второго и третьего класса. «А это кто?» — спросил Севастьянов, разглядывая каракули. «Да, очень похоже на Блох, но не они». «Первый класс, комфорт и полное обслуживание», — спокойно отозвалась я, но сердце скакало от радости. Он вернулся. Дорога будет работать, но, главное, он вернулся. Мне не нравилось, что я так реагирую, но к чему себе лгать? Севастьянов был тем самым человеком, которого мне не хватало. Человеком дело, скупым на эмоции, скорым на решение. В первом классе не должно быть ничего, что может причинить пассажирам вред, продолжал я. Нужно их убедить, что тащить с собой барахло удел тех, у кого нет денег. Редикюли и прочее поместить э, под сиденья. Понадобится обслуга, Любовь Платоновна. Это рабочие места? От чего-то взвелась я. Да что такое? Я все равно не выдам себя, кто в здравом мире решит, что я не я, а попаданка из другого мира. Но я и так внимание к себе привлекла, не дай бог. Я хотела сказать, что хуже от этого не станет. В столице на конечной станции наверняка есть голодные молодые люди, а если нет, то можно переманить их из трактиров. И, разумеется, за право среди Кюля последует значительная доплата. Севастьянов улыбался в усы и демонстративно хмурился. Я была моложе его лет на двадцать. Он считал меня молодой, беременной, безграмотной дурочкой. И от того, смогу я его убедить или нет, зависело многое. Железная дорога будет работать и без меня. Пусть методом проб и ошибок. Но я не хочу его разочаровать. А получается, срань сплошная. Есть опыт, не хватает правильных слов, чтобы мои проекты воспринимали всерьёз. Но я-то знала, как человек с почти пустой кредиткой «Один раз живём». Доплачивает за бизнес-класс, покупает проход в бизнес-класс, сметает съедобное несъедобное дерьмо за три цены с прилавков магазинов аэропорта. В городе, недалеко от которого закончилась моя была история, я как-то нарвалась на блюдо по такой цене, что ёкнуло хотя давно уже не считала расходы. Ёкали, наверное, все, но в посетителях, ждущих рейса, недостатка не наблюдалось. С поездами похуже, там царит вечная курица. Но кто мешает запретить пассажирам есть своё и продавать ресторанные блюда? — Они будут платить. Не сразу, но будут платить за всё, увидите, — проговорила я без всякой убеждённости в голосе. Так я могла бы сказать, что земля круглая, сам узнаешь, если захочешь, задайся целью. — И первый класс, и третий. — В третьем вы тоже запретили провозить любую кладь, — нахмурился Севастьянов, перелистав мои записи, и ткнул пером в нужную строчку. да Потому что самые паршивые пассажиры либо необеспечены, либо наоборот. От среднего класса свои проблемы. У них летит кукуха не от того, что им неправильно поклонились или заняли слишком много места. Во втором классе нужно смотреть, чтобы пассажиры были трезвы. И ни в коем случае не продавать им спиртного. Средний класс рывается от того, что внезапно не нужно делать то, что ты постоянно делаешь. Ты свободен на несколько необычных часов, пока ты заперт в пространстве вагона или же самолета. И этот срыв, возможно, хуже, чем битые носы мужиков. И я могла бы порассказать Севастьянову всякое, но не стану. Я и сама, наверное, не вынесла бы сейчас, если бы мой суматошный бег оборвался. Анна, хозяйство, четыре стены и одиночество. А мне казалось, что я его очень люблю». Но нет, у меня была причина любить себя и своё свободное время. Но не тогда, когда 24 часа в сутки я всё равно себе не принадлежала. «Я ошиблась, Иван Иванович», — призналась я из последних сил, поднимаясь и глядя ему в глаза. «Похоже, что я... что вы были правы». Он хмыкнул, сложил бумаги, обошёл стол и убрал мои записи в долгий ящик. Сукно я испортила безбожно. И оба мы сперва смотрели на пятна, потом я против воли перевела взгляд на портрет молодой женщины возле настольной лампы. Не в первый раз я замечала портрет и каждый раз напоминала себе, что это не мое дело. «Я был прав, что разрешил вам остаться», задумчиво произнес Севастьянов. Он понял, куда я уставилась, но не подал виду. «Не знаю, что из того, что вы написали, будет полезным, но это стоит изучить, стоит, бесспорно». «Я отвезу ваши записи в управление». Я равнодушно пожала плечами. Я никуда не ушла. Я всё так же крутилась, готовила, играла с Анной, теперь уже уходила с ней гулять. Так у меня появлялись два часа, пока она спала, чтобы расширить свои заметки. Два раза в неделю проходил поезд, и пассажиры понемногу осваивались. Я писала «Открыть буфет», «Пустить по вагонам продажу с Яснова. Оградить перрон, чтобы не лезли под колеса, и запретить людям переходить пути в темное время суток, хотя ночью не ходят поезда. Обозначить движущийся состав чем-то светящимся. Помечать багаж разноцветными бирками в зависимости от класса проезда, веса и хрупкости багажа. Упорядочить и ограничить количество багажных мест. Выдачу организовать так, чтобы крупный багаж не получали вместе с мелким. Я съездила в Соколино узнать, Как там дела, и удивилась. Бабы под руководством деда Кирилла развернулись. А вот надежда вернулась, конечно, к княгине, лишь взглянув на брошенные избы и смурные лица крестьян. Дед Семён приносил известия от Софии, и я мрачнела с каждым его визитом и с каждым рассказом. Софья цвела и свирепела, многое переняла от мужа. Крестьянских баб вернулись с полей и высекли, хотя их вины не было никакой. Хозяйством теперь заправляла Наденька. Но не столько делала, сколько орала и лупила баб без разбора за любые провинности. Горничная Танюшка сбежала, как и еще несколько крестьян. Господин Тинна выкупил Антона из крепости и уехал вместе с ним. Мартына Лукича и Фимию сослали на скотный двор, но они, похоже, были этому рады. В последний свой визит дед семён рассказал, что Софья, накануне пребывавшая в веселом возбуждении, Вылетела утром из спальни в истерике, крушила всё, что попадалось ей на глаза, избила двух баб, а простынь её унесла Матрёна. И были они, барышня, нечисты. А не гляди, что её сиятельство. Что баба, что девка, что княгиня, а всё одно. В тот же день явился чужой, сурьёзный господин, с барином заперся. И барыня велела Надежде Платонова не шкатулку принести. А после, когда господин во освоясь убрался, Всё кричала нам, уже плакала и во флигель его и выселила. Вот такие у нас барышни, но не скорбные дела. Я кивала, подливала Семёну чай. Аннушка забралась к старику на колени, и играла с игрушками, которые прислал ей Мартин Лукич. Меня радовало, что крестьяне помнят меня добром и передали мне кучу вкусного, и беспокоило, что Софья, да как я раньше не догадалась, пытается забеременеть, и от того держит мужа при себе. Тревожило, что убей муха отыграется на ком-нибудь из крестьянских девок при полном попустительстве жены. все, что я делала пошло прахом жизни крестьян под угрозой и я конечно же не забыла и не простила князю избиения мартына лукича пойду я барышня дед семён спустил с рук аннушку и поднялся Вот как заново-то приду напишите письмо барину нашему. Я нахмурилась, не понимая, какому барину какое письмо он растолковал. «Так его сиятельство! Батюшка, княгинюшке нашей! Пусть хоть девку лушку к себе заберёт! До да беды недалеко! Матрёна извелась, Лужка-то ей родня! А что она могёт, супротив барина? Ничего!» Я не стала откладывать, и, усадив деда обратно, к вящей радости Анны написала письмо тотчас чтобы успеть отправить его завтрашним почтовиком. Дед ушел, и мы с Анной долго стояли на крылечке и махали ему рукой. Зарядили дожди. Дороги размыло, и неожиданно на станции прибавилось пассажиров. К составу цепляли уже не три, а четыре вагона. Я обратила внимание, что билеты проверяют в точности так, как я когда-то писала, а в станционный буфет бежит бравый мужик и выносит оттуда мешки с припасами. Прогресс — это прекрасно. Как быть с тем, на что я никак не влияю? «Любовь Латоновна, загляните ко мне!» услышал я властный голос Севастьянова и зашла, как была, с гусочкой в руке. С курами я научилась расправляться. Руку набить — дело несложное, с гусями приходилось возиться. Шея у них хороша, но поймать их не так-то легко. И на запястье у меня наливался синяк. «У меня пироги стоят», — глупо ляпнула я, — Вот, с гусем будут. «Благодарствую», — кивнул Иван Иванович, зачарованно глядя на гусочку, и открыл ящик стола. У меня упало сердце, а он вытащил и небрежно кинул на стол пачку ассигнаций. «Возьмите». «Ты издеваешься надо мной, что ли? Я живу здесь на полном обеспечении. Выселила тебя из квартиры, а ты еще подбрасываешь мне на житье? Любовь Платоновна!» окликнул меня Севастьянов с некоторым раздражением. «По вашим записям взвешивали багаж. Один странно тяжелым показался. Открыли, нашли бомбу. А если бы рвануло в пути? От государя-императора вознаграждение лично».